а тогда надлежало печати сорвать и приступить к великому торжеству сыновосприемства. И точно взялись за работу вельможи, однако не спора она у них шла, ибо не о том они думали, как привить королевичу добродетели, гидропсом указаны, но о том, как перехитрить короля и своих нержавеющих соратников в нелегких трудах сынодельческих. Король выражал нетерпение — Ибо вот уже 8 дней и ночей сидели заперти сыноделы, и даже знака не подавали, что близок благополучный конец. А все потому, что пытались друг дружку взять на измор, и каждый выжидал, когда все прочие обессилиют, чтобы быстро вчертить в кристаллическую сеточку матрицы то, что к его обернется в выгоде. Ибо стремление к власти двигало Минагаром, филонавтом жажда маммоны, которую обещали ему микроциты, а взаимная ненависть — диоптрикам и амассидам. Наконец, исчерпав в таком ожидании скорее свое терпение, нежели силы, сказал хитроумный филонавт. «Не понимаю, сиятельный вельможи, отчего это дело наше так медленно подвигается? Ведь король дал нам точные указания». И если бы мы их держались, королевич был бы уже давно готов. Уж не вызвана ли ваша медлительность обстоятельствами, которые с монаршим сынотворением связаны совершенно иначе, нежели того хотел бы владыка? Ежели и дальше так пойдёт? С великим прискорбием буду вынужден заявить «вотум сепаратум» — особое мнение латынь, то есть написать «донос». «Вот куда клонит ваша милость!» — прошипел яростно шевеля блестящими жабрами Амасид. Так что все поплавки его орденов задрожали. «В добрый час, в добрый час! С позволения вашей милости и меня разбирает охота написать королю о том, как ваша милость, неведомо с какого времени страдает рисучкой в руках, извела уже 18 жемчужных матриц, которые нам пришлось выбросить, ибо после формулы о любви ко всему небольшому ты не оставил ни капельки места для запрета любить все неподводное. Тебе угодно было нас уверять, почтеннейший филонавт, что то был недосмотр». Однако ж, повторенный 18-кратно, он служит достаточным основанием упрятать тебя в дом изменников или безумцев, и к выбору между таковыми пристанищами сведется твоя свобода. Хотел филонавт, увиденный насквозь, защищаться, но его опередил Минагар, сказав Можно подумать, благороднейший Масит, что уж ты в нашем собрании, словно медуза хрустальная, без единого пятнышка. А ведь это и ты непонятно как в раздел «Матрицы», трактующий о предметах, коими должен королевич гнушаться, одиннадцатикратно вписывал то хвостатость трехчленную, то спину, вороненную с сизым отливом, дважды глаза на выкате, то опять-таки панцирь брюшной и три искры, словно не зная, что каждый из этих примет может указывать на присутствующего между нами Диоптрика, Газударева родича, и тем внушить королевичу ненависть к мужу. «А зачем Диоптрик на самом кончике Матрицы неустанно записывал презрение к существам, коих имя оканчивается на Ид?» — спросила Масид. «И коль уж об этом речь, отчего же ты сам, почтеннейший Минагар, не весь почему к предметам, ненавистным для королевича?» упорно причислял высокий стул о пяти углах с плавникастой спинкой в бриллиантах. Или тебе не вдомёк, что это точное описание трона? Наступила тягостная тишина, нарушаемая лишь слабым поплёскиванием. Долго бились вельможи над матрицей, раздираемые враждебными интересами, пока не сложились среди них партии. Филонафт с Минагаром сошлись на том, что матрица должна предусматривать симпатию ко всему мелкому, а также желание уступать таким формам дорогу. Филонавт при этом думал о микроцитах, а Минагар — о Минагаре себе, затем что был наименьшим из четверых. Быстро согласился с этой формулой идиоптрик, диоптрик, ибо самым рослым из сыноделов был массит. Тот яростно упирался, Но вдруг уступил, смекнув, что он ведь может уменьшиться, а вдобавок подкупить лейб башмачника, чтоб тот подбил подошвы диоптрика плитками из тантала. А тогда подросший соперник навлечет на себя неприязнь королевичу. Потом уже быстро изготовили они сына матрицу, неудачные проекты выбросили через клапан, и началось великое торжество придворного сына восприемства. Едва лишь матрица с проектом королевича оказалась в пекарне, а почетная стража построилась перед детской печью, из которой вскоре должен был выйти будущий государь аргонавтиков, как Амасид взялся за исполнение задуманной им интриги. Лейб-башмачник, которого он подкупил, начал привинчивать к подошвам диоптрика танталовые плитки одну за другой. Королевич уже доходил до готовности под присмотром младших сыноделов, когда Диоптрик, случайно увидев себя в большом дворцовом зерцале, с ужасом убедился, что он уже выше своего недруга. А ведь королевичу была запрограммирована симпатия только к малым предметам и лицам. Вернувшись домой, Диоптрик тщательно себя обследовал и простукал серебряным молоточком обнаружил бляшки к подошвам привинченные и вмиг догадался, чьих это рук дело.